Рождественским утроем мы отправились на розыске Эльсы. После дам льва пересекли реку, потом прочесали буш вокруг того места, куда он уволок водяного козла. После нескольких часов бесплодных поисков мы вернулись в лагерь завтракать. Недалеко от палаты Джордж застрелил сирепнукова. Днем мы еще раз сходили к грядям. Что-то мне подсказывало, что если Эльса ещё жива, она должна быть там. Мы продирались сквозь кустарники, а я не пропускала ни одной расщелины. В душе я побаивалась, что вот сейчас увижу мёртвую Эльсу, скрытую в чаще от грифов. Мы вконец измотались и сели в тени под утёсом, раздумывая, что бы такое могло приключиться с ней. Мруны-кенды тоже при горении чтобы подбодриться них себя мы вспоминали что собаки первые 5-6 дней не отходят от щемя от согревает их ко льнет растирает им животы чтобы наладить пищеварение наверное и мы совсем не мало забот да но ведь какие-то следы должны же быть те же собаки даже в самую ответственную пору находят время провести с их хозяева и дородов эль всегда была так сильно привязана к нам сильнее, чем к своему супругу Сомиченно, чтобы появление детёнышей заставило её совсем одечать, и мне всё казалось, что случилась беда. Близился час праздничного обеда, мы вернулись в лагерь и сели за стол, настроение всех было мрачное. Вдруг что-то быстро мелькнуло у нас перед глазами, и не успела я сообразить, что происходит, как не весть откуда взявшаяся Эйза Смахнула все со стола и принялась валить нас на землю, садиться на каждого по очереди, всячески выражая свою радость и любовь. Так же больно приветствовала она и Боев. Живот Эльсы опал. Она выглядела веселой и здоровой. Вот только соски очень маленькие, на вид пустые, вокруг каждого темно-красное кольцо диаметром около пяти сантиметров. Неосторожно сдавила один сосок, молока не было. Эся получила немного мяса и тут же съела его, и мы пытались решить множество вопросов. Почему Эся прибежала в самую жаркую пору дня? Обычно в эти часы её с места не сдвинешь. Может быть, она намеренно выбрала такое время, когда хищники не охотятся, и можно без риска оставить детёнышей одних. Или услышала выстрел, когда жоршуг был змеёй и приняла его за сигнал. Чем объяснить, что у нее такие маленькие пустые соски? Тем, что она только что кормила львят? Но это не объясняет, почему молочные железы Эльсы, которые во время белья менности так сильно набухли, теперь стали нормальными. Может быть, львята погибли? И что бы то ни было, почему Эльса целых пять дней не приходила за едой? Насытившись и напившись водой, Эльса нежно потерлась головой о наши колени и отправилась к реке. Выбрав себе место на берегу, метрах тридцати ниже по течению, она легла спать. Мы оставили ее одну, чтобы не мешать. Когда я попозже пришла туда, Эльсы уже не было. Мы отправились по ее следу, он привел нас к гряде, мы потом и потеряли его и вернулись в лагерь, так и не узнав ничего о львятах, но теперь все-таки у нас было спокойнее на душе. Ночью за рекой начинала и супруг, но Эльза не отозвалась. А мы все больше тревожились за малышей. Если они живы, чем же она кормит их, ведь у нее пустые соски. Ладно, будем надеяться, что красное кольцо приведет к тому, что львята очень энергично сосали, Все же тревога не покидала нас. В зоопарках нам не раз говорили, что у прирученных львиц часто рождаются нежизнеспособные детеныши. Погибла же одна из сестер Эльсы. Нет, а что бы то ни стало, нужно выяснить, что с ольвятами. Может быть, их надо спасать. С наступлением утра мы принялись за розыски. Искали пять часов, но не нашли никаких признаков детской. После ленча поиски продолжались и снова в пустую. Пробираясь сквозь заросли, Джордж едва не наступил на очень крупную африканскую гадюку, однако ему удалось убить ее прежде, чем она его укусила. А через полчаса ей в лагере донесся сигнальный выстрел, и Борохим давал знать, что пришла Эльса. Очевидно, она услышала выстрел, когда Джордж расправлялся со змеей. Эльса встретила нас очень радостно. Мы же опять тревожились, увидев, что соски у неё по-прежнему маленькие и пустые. Правда, Ибрагим заверил нас, что когда она пришла, они были полны и болтались почти до земли. Он ещё сказал также, что Эльса очень странно вела себя. Она сердито набросилась на него, когда он пошёл на кухню доружил. Видимо, решила, что он собирается идти к ляткам а когда ибрахим спустился в кабине за мясом, которое было там подвешено в тени, эф не подпустила его. В конце концов она забралась на крышу ледровя. Тут-то ибрахим и заметил, что её соски опали. По его словам, она втимула их, как верблюдица или коровы, которые тоже сберегают молоко этим способом. Устриг грызется по надобистмалаку, он привязывает и вгрызается в дерево и накладывает на вымя жгуты, которые вызывают nyeri в крови к мышцам. Они расслабляются, и тогда можно дейить. Может быть, и збень левица способен втягиваться в ски, скажем, во время охоты, и не только потому, что набухшее соски мешает, но и ещё можно повредить околец.